Я протягиваю ему косяк. Энди садится, курит и раскладывает поленья вдоль края камина для просушки. Он кидает м е н я взгляд. И память у меня хорошая. Я все еще тебя не простил. Ты ведь тогда даже не пытался спасти меня на льду. Глубоко затягивает с м о р ф у х о й Я сижу и думаю ни хера себе. А потом он возвращает мне смокрутку. На лице мрачная улыбка. Шутка. Я этой и с т о р и ю уж двадцать лет щеголяю перед мужиками и завлекаю в постель женщин. ч а с а в четыре Энди проводит меня в мою комнату этажом ниже. Там стоит обогреватель, над на односпальной кровати электрическое одеяло. Преж д е чем уснуть, я размышляю. Нужно ли было рассказать ему о мистере Арчере, его телефонных звонках иб Арисе? По пути сюда я думал, что расскажу. Мне казалось, что надо бы облегчить перед кем-нибудь душу, вот только удачного момента все не подворачивалось. Да бог с ним. Просто поговорили, и то хорошо. Сознание у меня потихоньку меркнет, и тут я снова вижу. Начало сна, в котором бегу по лесу, гоню его прочь и больше уже не помню ничего. На следующее утро, пока Инди еще спит, я принимаю А обезболивающее и Б решение смотаться в Кайлов Холш, отметить в местной полиции. По дороге в город я догоняю эскорт с голубой мигалкой на крыше и пристраиваюсь за ним. Из двери, за которой, как сообщает табличка, принимает зубной врач, появляется сержант. Я подхожу к нему, называю свое имя и говорю, что сообщаю о своих перемещениях согласно распоряжению инспектора Макдона. Худой седоволосый сержант обводит меня профессионально подозрительным взглядом. И записывает время и мое имя. Такое впечатление, что он принимает меня какого-то б е з о б и д н о г о психа. Он особо не распространяется, может у него зубы еще не отошли после посещения дантиста. Да и мне не до разговоров с ним, потому что мой желудок вдруг решает, ч т о б а проснуться и м у и я мчусь в ближайший бар в туалет. Жутко ненавижу, когда от моего дерьма несет виски. В этот вечер Энди устраивает вечеринку и в честь меня, и потому что на следующий день его приятель х о у и уезжает работать на буровую. Днем мы отправляемся на прогулку в горы. Я с е м е н ю за Энди, пыхтя, ловя р т о м воздух и кашля. Он быстро и легко шагает вверх по к а ч к о в а т ы м лесным тропинкам. Мы возвращаемся в отель, я помогаю ему привести в порядок гостиничный бар, который все еще хранит следы последней вечеринки, случившейся несколькими часами ранее. Запасы в баре еще достаточные, хотя разливного пива уж нет, только баночные. Энди вроде исходит из того, что весь к и р н а вечеринки за ним, еще я делаю вывод, слухи о том, что он погряз в нищете, несколько преувеличены. На вечеринку приходит десятка два-три ч е л о в е к Половина из них местные, в основном мужчины, хотя есть и одна женатая пара и две-три девушки без спутников. А половина приезжие, новые хиппи, живущие по всяким автобусам и фургончикам, запаркованным на придорожных площадках и старых извилистых участках дороги этих высших о х руслах поток, с к о т о р ы х ушел после спрямления пути. Из смеси собравшихся раствор никак не образовался. В лучшем случае вззвесь. Между некоторыми парнями Хайлендерами, чисто выбритыми, коротко п о с т р и ж е н н ы м и и приязжими, вид у них прям о противоположный, ощущается неприязнь, к о т о р а я у с у г у б л я е т с я по мере того, как собравшиеся пьянеют. И у меня создается впечатление, что настоящие местные знают. Бродяги время от времени исчезают для п о н ю ш к и это вызывает у местных н е г о в о в а н и е но Энди, похоже, не обращает на это внимания и совсем не разговаривает о д и н а к о в о Я из кожи вон лезу, чтобы раствориться. Поначалу мне это лучше удаётся с ребят Михайлендрами. Я не отстаю от них ни по виски, ни по пиву, курю их сигареты и терплю их замечания типа: э от ящ не бросил курить". когда предлагаем свои силкат, но по мере того, как мы п л е н е е м я н а ч и н а е т смущать их отношение к з а е з ж и м а е щ е больше женщинам. Хоуи, парень, с которым я познакомился предыдущим вечером, рассказывает, как п о к о л а ч и в а л свою благоверную, а теперь эта сучка п р и с т р о и л а с ь в один из этих долбанных лагерей для женщин. И если он когда-нибудь ее найдет, то... Вышибть из неё нахрен всяк дерьмо! Другие ему не советы этого делать, но у меня такое впечатление, что их останавливают только страх казаться за решеткой. Я потихоньку перемещаюсь по направлению к заезду. В какой-то момент вижу Энди. Он стоит, смотрит из окна б а р а н а т е м н о е озеро, глаза его широко раскрыты. Ты в порядке? спрашиваю я его. Мы здесь в десяти метрах над уровнем воды, говорит он, кивая в сторону берега. Не может быть. Я закуриваю сигарету. Палубу этого уровня на Куин Элизабет II называли э к з о с о т п а л у б ы потому что на этой высоте ракета и идет. Ага, фолкленские истории. Если, говорю я, вглядываясь в темноту на другом берегу озера, у тебя нет... Рассерженного соседа с хорошими связями среди торговцев оружием. Это единственный предмет моих ночных кошмаров, говорит Энди, продолжая всматриваться в невидимое озеро. Глаза у него все так же широко раскрыты. Но ну, не смешно, а кошмар, как меня десять лет назад разносит к такой т о м а т е р ь ракеты. Я даже не появлялся на той палубе. Вы р а с п о л а г а е т с ь двумя палубами выше. Он пожимает плечами, прикладывается к стакану и улыбаясь поворачивается ко мне. Ты, мать, часто видишь? Что? И спрашиваю я, растерявшись от такой резкой смены темы. Нет, последнее время не очень. Но все еще в Новой Зеландии. А ты? Я ездил в Стратспелт. Он трясет головой. И меня вдруг принимает д р о ж ь Я вспоминаю этот жест, повторявшийся снова и снова, ставший, наконец, чем-то вроде нервного тика. Тогда Страт спел д е после похорон Калер восемьдесят девятом "Жест неверия н е понимания неприятия". т е б я надо к ней съездить, говорит он мне. Надо, поехать и навестить их. Они будут рады. Посмотрим, говорю я.